Глава двадцать пятая Фрукты «Кыс-кыс-кыс, Шелли! Ну или как там тебя подзывать нужно?» Спросила я, обращаясь к белоснежной зверюге, протягивая ей кусочек незнакомого мне фрукта, сомнительно пахшего чем-то тухлым. «Смотри, какая вкуснятина! Сама бы съела! Ммм, будешь?» Немного приврала я, чтобы привлечь внимание пушистой пакостницы. Ультас заверил меня, что ни одна леера не сможет устоять перед подобным угощением. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы запрограммировать кухонный аппарат создавать эту гадость. Но глупое противостояние с питомцем капитана мне надоело. Нет, в последние пару дней на халка не гадило куда ни попадя и не портило мой инструмент. Только это хитропопое создание при моём появлении начинало жалобно скулить и разыгрывать из себя насмерть перепуганную мелкую зверушку. манипуляторша. И что странно, но разумные взрослые мужчины велись на этот спектакль и бросали на меня осуждающие взгляды. Вот я и решила, что дешевле будет помириться с пушистой гадюкой. Шель лежно следила за предложенным угощением, часто облизываясь розовым язычком, но не спешила приближаться ко мне. Сначала эта паразитка воровато осмотрелась по сторонам, а потом быстро шмыгнула ближе и схватила фрукт. Отбежав от меня на безопасное расстояние, Лейра шустро схомячила кусочек и стала требовательно пялиться на меня своими глазами бусинками. «Что, понравилось? Хочешь еще?» «Ладно, держи, вредительница. Только давай уже мириться!» «Как можно ласковее», — сказала я, протягивая зверушки и тарелку с вонючим лакомством. Вот только жадная мохнатка быстро похватала кусочки фруктов, всовывая себе их в рот. А потом всё равно оскалилась и зашипела на меня. Неблагодарная скотина. Надеюсь, у тебя будет несварение от этой дряни, обиженно пробормотала я. А я надеюсь, ты не задумала отравить мою Лейру, Чарли неожиданно произнёс за моей спиной Дэрн Макс, заставляя меня вздрогнуть. Нет, что вы, капитан. Наоборот, я хотел помириться с этой кака. Я хотел сказать с милашкой. Нейтон дал мне формулу любимого деликатеса Лэр. Я немного повозился и создал этот фрукт на кухонном аппарате. Думал подмазаться к шелли, но вы понимаете, тараторила я, невольно оправдываясь перед вегетарианцем. Пушистая артистка в ответ на моё заявление только презрительно фыркнула и поспешила к своему хозяину, небрежно мознув белым хвостом по моей коленке. Через плотную ткань комбинезона я, разумеется, ничего не почувствовала. Но жест был предельно понятным. В дружбе с Лейрой мне было отказано. Но да космос с ней. Главное, чтобы эта нахалка отцепилась от меня. Какой именно деликатес? Напряжённо уточнил Мкас, поднимая на руки питомницу. Терянец ласково поглаживал скотинку по мягкой шкурке, а я не могла отвести взгляда от мужских ладоней с красивыми аристократически длинными пальцами. Чарли, ты меня слышишь? Что за фрукт ты дал Шелли? Напомнил мне о своём вопросе Дэйрон. Что? А, вы об этом. Не помню, как он точно называется. Ну, такой сереневатый в красную полоску. Он ещё совершенно жутко вонял тухлятиной, честно призналась я. Вы не думаете, я проверил результат продопринта анализатором. Прибор показал полное соответствие оригиналу. На всякий случай уверила я капитана. Ладно, А сколько фруктов миэри ты дал шели? спросил Мкас, зачем-то осматривая пасть своей шерстяной вредительницы. Штуки 3. Я порезал их кусочками, чтобы она не подавилась, настороженно ответила я, заметив, как помрачнело лицо Тарианца. Шерт. Чарли, ты, сердито прошипел Дэйрон, а потом вздохнул пару раз, пытаясь успокоиться. Скажи, ты специально надо мной издеваешься? «Лэйрам нельзя есть больше одного плодами ерии в сутки! Неужели твой друг Лтас не уведомил тебя об этом?» Прорычал Мкас, и как по заказу белая пушистая гадость в его руках стала истошно вопить и сучить лапками. Теперь уже ругаться захотелось мне. Нэй действительно читал мне какую-то нудную лекцию о том, как правильно кормить белошерстых вредителей, но я в тот момент была увлечена работой и пропустила ее мимо ушей. Я не нарочно. Тот фрукт получился таким маленьким. Я думал, что не будет вреда, промямлила я. А в это время пакость Шелли начала кашлять в руках Мкаса, а потом, потом она вывернула содержимое своего желудка прямо на китель своего хозяина. Дэйран побелел, но не бросил на пол эту прожорливую страдальцу. Чарли прошипел тирянице и потянулся ко мне. Ладонь Дэйрона красноречиво сжималась и разжималась где-то на уровне моей шеи. Как мужчина мысленно душил меня или лишь нечеловеческими усилиями удерживался от того, чтобы не воплотить свои фантазии в жизнь. Я даже отступила на пару шагов назад и повыше натянула ворот рабочего комбинезона. О, космос! За что мне это наказание? простонал Дэйрон, а потом резко развернулся и ушёл. унося с собой шелли и мои надежды на примирение